Глава девятая. Ну как устроилась? Тетка перехватила меня у самых ворот академии, когда я собиралась в город пополнить нервные запасы. Попытка убийства, странное поведение руководства и первый рабочий день подкосили. Требовалось срочно повысить настроение. В Миробейте с этим легко. Полно магазинов, кондитерских и прочих милых женскому сердцу мест. Правда, я собиралась заглянуть еще в два, не столь романтичных. Во-первых, на почту осторожно справиться у бывших соседей, не разыскивал ли кто. Во-вторых, магическую лавку. Зелье, правда, вещь противозаконная, но готовится из обыденных ингредиентов. Самые главные знания не продавали, ненужных вопросов не возникнет. Обернувшись, помахала Патриция. Надеюсь, выражение лица не слишком кислое. Делиться с теткой хроникой побед и поражений не собиралась. Можете считать черт свой, неблагодарный, но все свое ношу в себе. Да и не маленькая девочка, чтобы нуждаться в сочувствии и поддержке. Та Патриция её у меня попросила, уговорив остаться. «Тёмные ведьмы сильные, иначе не выживают». «Спасибо, всё хорошо, даже лучше, чем в баши. Чистые комнаты, вкусная еда, вменяемое начальство». Патриция недоверчиво уставилась на меня, словно видела насквозь. Спокойно выдержала её взгляд, даже брови не повела. «Орландо, я к тебе со всей душой!» Поджав губы, начала тётка. «А я что?» Вспомнила о планах с вареньем и расплылась в улыбке. Ох, не стоило. Вышел о скал. «Вся в отца пошла!» Сокрушённо пробурчала Патриция, подойдя ближе. Никогда его не видела, ну уж точно не в мать. Пожала плечами. «Я просто ведьма и просто устала. Думаешь, легко приструнеть десятки студентов, привыкших к свободе?» «Когда-то умерла Гермия? Пару месяцев назад?» Вроде спросила вскользь для разговора. И навострила уши. Тётка попалась в ловушку. Ответила. «Так в апреле...» «Двенадцатого числа». «Ничего себе!» «Первое письмо ректора пришло в июле». «Логично. Я значилась в конце списка кандидатов на вакантную должность». «Я к тому и говорю. Распоясались. Отвыкли учиться». «Тёмные ведьмы сменялись одна за другой. Декан обмолвился. Все сбегали». «Надеюсь». Патриция коснулась моей руки, заглянула в глаза. «Ты останешься?» «Время покажет». «Я не любила обещаний». «Сегодня обстоятельства одни, завтра другие. А ты уже связан словом. Хотя бы с Леонтием ты поладила. Видимо, тётя прочитала что-то такое в моих глазах, раз успокоилась. Не верь той гадости, которую о нём пишут. Он, мужчина, не без греха, когда жена с любовником сбежала, опустился во все тяжкие. Но чтобы насиловать... У него всего одна студентка была, жил с ней полгода. «Таки была...» — скривилась я. «Права, Ванесса, слухи на пустом месте не возникают. Недаром некромант так нервничал». «Только ц Патриция огляделась и приложила палец к губам. Она увлекла меня подальше от главной аллеи, за сарай с инструментом, и строго продолжила. «Не смей на него, Коса, смотреть. Мала еще, не доросла до заслуг Леонтия Грира. И моралистку из себя не корчи, тут без тебя хватает». По обоюдному согласию у них было. За Катариной он три месяца ухаживал, Они сразу в койку поволок. Я думала, до свадьбы дойдёт. Не срослось, слишком разные, сощурившись, заметила. Ты слишком хорошо осведомлена о жизни декана тёмного факультета. Патриция нахмурилась и подозрительно промолчала. Ясненько, ясненько. Так это ты ему обо мне рассказала, а леонтий потом до директора дошёл, мол имеется ещё одна тёмная ведьма. Давайте попробуем. Тётка недовольно засопела, глаза её метали молнии. Патриция не была бы Патрицией, если бы не бросилась в атаку. «Не все себя в старые девы готовят. Я женщина красивая, имею право на любовника». От удивления даже рот открыла. «Ну, Патриция, ну, шкатулка с сюрпризом. Лёньте ведь младше, а она его окрутила. Хотя даже сейчас, войдя в пору зрелости, тётка удивительно хороша. Сама бы за ней приударила». «Тётя?» — вкрачево полюбопытствовала я. «Ты замуж за него не собираешься? Только честно. Вдруг нужно срочно платье шить и подарки готовить? Ну тебя!» Отмахнулась Патриция. «Вечно ляпнешь дурость». «Сама ведь сказала». «Дело прошлое», — резко оборвала тётя. «Ещё по Академии разнеси. Мало леонтию славы. Раскинь мозгами-то, какая жена, какая свадьба. Если ты намекаешь на разницу в возрасте и положении, романов меньше читай». «Лизбет их очень любила, вечно Томик под подушкой держала. В итоге что вышло?» Патриция тяжко вздохнула и ненадолго замолчала. «Взрослая ведь, должна понимать, иногда бывает одиноко. Я личную жизнь не устроила. Сначала не с кем, потом ты появилась. Какие там женихи? А ласки иногда хочется. Словом, бывали у меня мужчины так, женщины себя почувствовать не более. С Леонтием случайно вышла Погрузившись в воспоминания, попыталась отыскать среди тёткиных гостей будущего декана. Заходили к нам многие, но по служебной надобности. Посиделок Патриция не устраивала, и до недавнего времени я считала её убеждённой старой девой. Нет, не помню. До поступления на тёмный факультет мысли он тем не пересекались. Знаю, чего ты высчитываешь. Сразу после побега его жены всё случилось. Ты на вечеринку ушла, а я его встретила. Такой потерянный, слово за слово и в койку, ехидно продолжила я. Не завидуй. Внешность у меня, тётка, взъерошила волосы густой огненной волной, опавшей на плечи, с возрастом не согласуется. Почему бы Леонтию со мной не остаться, раз сама предложила? Один раз и всё? не унималась я. Сбежала жена. Леонтий обмолвился, это случилось десять лет назад. Ну да, третий курс. Я тогда тратила время на субъекта, который его не стоил, а нек тем временем утешался с патрицией. Ему явно повезло больше. «Вот дочь Виверны!» Беззлобно выругалась тётка. «Успокойся уже, сводница. Между нами 15 лет и ноль общих интересов. От некромантии меня и вовсе тошнит. А сама часом на Леонтия глаз не положила». Начался допрос с пристрастием. «Вот кто меня за язык тянул?» слежка уж интересуешься». Сумела, выкрутилась. «Так «Да, стать я ведь. Опять же он мой начальник. Не хочется неприятных сюрпризов». Патриция не поверила. Ну и ладно. Зато вопрос о моральном облике некроманта закрыт. Хотя бы тут можно выдохнуть. Обстоятельно попрощавшись, отправилась по своим делам. Решила начать с почты, затем заглянув в кондитерскую и под конец перед закрытием, наведаясь в магическую лавку. Тогда точно не столкнусь там с кем-то из академии. С письмом разделалась быстро. Неприятная морость загнала всех к кофейне. У окошка отправки толпилось лишь несколько человек. Точного обратного адреса я предусмотрительно не оставила. Вывела. мира бейт Старый город. Верхняя часть до востребования. Если вести дурные, я обезопасила себя от преследований кредиторов и разгневанных клиентов. А если хорошие, читать о ценах на мясо и детях кузину-племянницы молочника не стану. Теперь можно за сладким. От предвкушения потекли слёнки. Три единые. Неужели я снова попробую пролине? В Баши о подобном приходилось только мечтать. Там я довольствовалась яблочными пирогами. «Жаль, пирожные придётся брать в долг, но декан заверил, меня не уволят. Устрою праздник живота». Детские воспоминания привели к кондитерской жиле на одной из извилистых улочек. В летнее время хозяева умудрялись ставить веранду, сейчас столики убрали до весны. торговлю велась внутри. Толкнув дверь под вывеской со шляпой, полной карамельных тростей, словно окунулась в прошлое. «Помню, когда мне было лет десять, хотелось скупить абсолютно всё, но я знала счёт карманным деньгам и ограничивалась эклерами». По праздникам брала коробку тех самых пирожных с пралине. Сейчас всё меняется. Всё меньше остаётся подобных заведений с раскрашенными прилавками и букетами цветов на столах. И ведь каждый день свежие. Откуда только берут. Позабыв о студентах и магии смерти, шагнула через порог. Ноги сами несли к витрине. Там крутились тарелки с произведениями искусства, образцами свадебных тортов. Марципановые фигурки женихов и невест как живые. Невольно улыбнулась, заметив в руках одной из мастиковых красоток метлу. Хозяин помнил о соседстве с Академией, учитывал специфику тамошних профессий. «Готовитесь?» «А?» Неохотно оторвавшись от созерцания прекрасного, обернулась. Голос я узнала и гадала, как быстрее пробиться к кассе, получить своё и уйти. А кофе с пирожными за столиком придётся забыть. Ничего, съем в Академии. Тигрис смотрелся франтом в сером пальто и длинном синем шарфе. В лоску добавляли кожаные минетки, красноречиво намекавшие на наличие моторной кареты. Не хватало двух красоток под мышкой и образ прожигателя жизни готов. «Не извольте беспокоиться. Свадеб не намечается. Простите». Бочком протиснулась мимо ректора. Внутри закипала злоба. «Испортить такой момент!» Сладкоежка его положение мог заказать всю кондитерскую на дом, ещё и перевязанную бантиком. От мучного толстеют. Полетело след предупреждения. «Вот и не ешьте!» Прошипела я, активно работая локтями. Неповоротливые посетители не желали пропускать сердитую тёмную ведьму. А то летать не сможете. Физические нагрузки сжигают любые пирожные. Настоятельно рекомендую. Это он сейчас на то, что я толстый намекает? но хал Благодарю, но я в советах не нуждаюсь. Зато могу дать один вам. Купите книгу по этикету. Я ваш ректор. Рыкнул тигрей. Игривость слетела. Передо мной стоял дракон. Раздумывающие наказатели простить жертву. Только на меня подобные штучки не действовали. Вздёрнув бровь, полюбопытствовала. Какие-то новые законы вышли? Раньше служебное положение прав на издевательство не давало. Зрачок ректора заискрился, но мужчина промолчал. Так-то лучше. Вот эти два, пожалуйста. Я таки протиснулась к кассе и наугад ткнула пальцем витрину с пирожными. Маленькую радость и ту дракон украл. Да, в коробку. Мне ещё по делам. «Спасибо». «Орландо, вы же другие хотели». «Вот прилип. Единственное, чего я хочу видеть вас строго в рамках учебного процесса». Сделала вид, будто вместо ректора пустое место. И горделиво прошествовала к выходу. Сейчас открою зеркальную дверь, выдохну, и... Дверь действительно открылась. Только несколько раньше, чем требовалось. И я получила полбу. Это ещё полбеды. От неожиданности я выронила коробку, и она полетела на пол. Выстраданные пирожные. «Да что за день сегодня собачий?» От души выругалась, проигнорировав гневный взгляд матери с ребёнком, по вине которого лишилась сладкого. Подняв коробку, убедилась. Есть там нечего. Торзиночки превратились в труху. Крем размазался по картонке. Одно пирожное и вовсе валялось на полу ярким пятном, напоминая о клейме неудачницы. «Не надо так убиваться». Тигре присел рядом и попробовал крем с коробки. «Лимонный». Он облизнул палец. Позабыв о досаде, изумлённо уставилась на него. «Что?» «Пришло время дракону понервничать. Вы как бы ректор, а я как бы подчинённая». На меня напало косноязычие. Его действия с кремом. Сам мог бы догадаться. А мы как бы ничего не делаем. Передразнил тигр и помог мне встать. «Сейчас купим язвительной тёмной ведьме новые пирожные. И всё вообще будет в порядке». Подмигнул он сучив не остатки картонной коробки, ректор направился к кассе. Перед ним почтительно расступались. «Как же?» — сам крылатый лорд пожаловал. «Как это купим?» — запоздало сообразила я, что он собирается сделать. «Мне ничего не надо. Слышите? Я не возьму». Тигре мои слова волновали меньше комариного писка. Он долго советовался с продавщицей и, наконец, забрал перевязанную алой лентой коробку. «Подобную пошлость я снести не могла» и, выкинув помятую коробку в мусорное ведро, сбежала. «Нет, что он себе позволяет? Это... это ухаживание. Да я... пусть свою алую ленточку себе на шею вместо галстука повяжет». Гонимая ненавистью ко всему драконьему роду, в мгновение ока оказалась у магической лавки и дёрнула за шнурок так, что едва не вырвала язык колокольчика. «Нужно срочно успокоиться. Прибереги эмоции для пятницы. Сегодня рандеву с Леонтием не состоится». Банально не успею подготовиться. «Что вам угодно?» Моим вниманием сразу овладела сухонькая старушка с разноцветными глазами. Один зелёный, другой серый. «Добрый вечер». Вспомнив о приличиях, растянула губы в улыбке. Владелец лавки не виновата, что мне испортили настроение. Не надо выливать на неё уши от недовольства. Старушка посторонилась, и я прошла вглубь магазинчика, разглядывая полки. Банки, закрытые ящики с надписями со старинными засечками — Ухающая сова в клетке. Кому-то здесь страшно, а мне, наоборот, уютно. «Что-то конкретное ищете?» Женщина следовала по пятам, зорко следила, чтобы ничего не пропало. «Да, к сожалению, своих заготовок нет. Недавно переехала». Старушка, понимающе кивнула и направилась за прилавок к латунным весам с двумя чашами. В детстве они напоминали мне бараньи рога. «Унцию цветов незабудки», — начала перечислять я. По известным причинам свериться с рецептом я не могла. Оставалось надеяться на собственную память. Золотник ноготков ящериц, полпинты вытяжки ландышей, щепотку кварцевого песка. Поскрипывали весы. Одна гирька сменяла другую. В одинаковые коричневые бумажные пакеты сыпались ингредиенты будущего зелья. Серебряную пыль. Можно упакованную. Самый маленький флакончик. И шкурку. Закончила я. «Змея какая!» Деловито уточнила хозяйка. «Хорошая лавка, не шарлатанка содержит». «Годовалые гадюки». Женщина метнула на меня подозрительный взгляд, но, забравшись на стремянку, потянулась к коробке. «Всё?» Утвердительно кивнула. «Насколько же потянут покупки?» Застучали костяшки счётов, зашевелились морщинистые губы. «Пятьдесят восемь Наконец выдала хозяйка. «В лавке товар в долг не отпускали». Пришлось протянуть одолженную у тётки ассигнацию и высыпать из кошелька остатки мелочи. Дорого же обходится, правда? Вот вы где. Звон колокольчика впустил не только дракона, но и колючий осенний ветер. Порадовалось, что стою к ректору спиной, иначе бы он заметил моё смятение. Нужно срочно придумать, зачем меня сюда занесло. Точно, покупала травы для практикума. Пока добьёшься у казначея подотчётные суммы, ведьма давно академию закончит. «Вы так поспешно сбежали?» Разлюбили сладкое. «Только купленное вами». тигре колкость проигнорировал и с интересом заглянул в мою холщевую сумку. Не позволила. Вовремя прикрыла рукой. «Час поздний. Вас лучше проводить». «Именно так. Мне не предлагали. Оставили перед фактом». «Половина девятого?» От души расхохоталась я. «Даже детей так рано не укладывают». «Ужин». Пресловутая коробка с алой лентой возникла на прилавке. Пришлось принять. Не швырять же при посторонних в ректора. Но забрала я её со столь зверским выражением лица, что любой крылатый лорд отменил бы приглашение. Увы, мой оказался отмороженным, то есть совершенно непробиваемым. «Я вам на улице одну вещь скажу, только не обижайтесь», — заинтриговала Тигря. но «Ну не могу я в лавке орать, не так воспитали». «Удачной волжбы напутствовала владелец лавки. «Наверняка приняла нас за влюблённую парочку». Только этого не хватало. Завтра очередной правдоро прострубит про Амуры в Академии. Леонти хотя бы со студенткой жил, а я вообще ничего не делала. Крылатых лордов всегда на тёмных ведьм тянет. Стоило закрыться двери, и я ринулась в атаку. У вас неконтролируемое влечение? Я никак понять не могу, почему вы не оставите меня в покое? Я вас не трогаю, я просто извиняюсь. С драконами такое иногда случается. Съязвился беседник. Рад, что пирожные вы забрали. Я ставил два против одного, что вы наденете коробку мне на голову. «Угу. И вылечу из Академии без метлы?» Мрачно пошутила я, вышагивая вверх по улочке. «А извиниться вы уже извинились. Теперь нагло клеитесь. полагая будто любая падёт к вашим ногам». «Нет, я умру от любопытства. Скажите, кто вас обидел?» «Жизнь в вашем лице. Хватать меня за руку не следовало, потому как у меня имелась вторая, а в ней сумка. Увы, дракон уклонился и ловко обезоружил. «Учился на собственных ошибках». «Мужчинам нравятся строптивые женщины». Он провоцировал, поэтому лишь стиснула зубы. Пусть довольно улыбается, сверкает янтарными глазами. При свете фонарей они как живое пламя, только не яростное, а спокойное, мирное. «А если серьёзно?» тигре отпустил, и я поспешила увеличить разделявшее нас расстояние. «Я хотел поговорить. Давайте сядем в карету. Ужинать со мной вы не станете. Или передумали?» «Я не поклонница Миробейского вестника», — намекнула на колонку анонима. «Про господина Грира и остальных всё ложь. Кто-то намеренно стравливает преподавателей, пытается взбаламутить семьи студентов. Причина во мне. Банально хотят сместить с должности». «Вот так поворот. они не лжёт ли господин ректор? С чего вдруг ему откровенничать?» «Академии нужна тёмная ведьма», — ответил на мой немой вопрос Тигрей. «И я пойду на всё, чтобы вы остались. Даже ужин». В таком случае я поем. Желудок как раз напомнил, что его лишили обещанной пищи. И задам пару вопросов. Декан отказывается на них отвечать. Может, Милорд соизволит? Вряд ли. Ректор убил надежду на корню. Я и так сказал слишком много. А поесть поешьте, только без меня. Можете записать на Академии. Бросив меня посреди вечерней улицы, тигри зашагал прочь оставленный на углу моторной карете. Оставалось только гадать. Было ли среди его речей хоть одно слово правды? Да и вообще, какие цели преследовал дракон? Жаль, ему зелья не подольёшь. А очень хотелось.